Глава первая. «Девушка, вы выходите?» Кто-то бесцеремонно подтолкнул меня к выходу из салона. Я очнулась, словно от долгого сна, и протянула 100 рублев к водителю. Неужели я и вправду уснула? Как вообще можно уснуть, стоя в битком набитом автобусе? Видимо, у меня обнаружилась суперспособность. Недостаток сна плохо сказывался на моей внешности. Из зеркала на меня сегодня с утра смотрела хорошо пожившая женщина, а не 26-летняя молодая красотка. Не помогли даже гелевые патчи с зеленым чаем, которые я налепила себе под глаза после пробуждения. Я устала быть сильной. Два года с тех пор, как я осталась одна, только и делала, что выживала. Когда-то у меня было все, о чем может мечтать юная студентка, богатый папа, красивый жених, уютная квартира и быстрая машина. Но наверху решили, что я этого не заслуживаю и отобрали у меня все сразу. Отныне я вынуждена перебиваться редкими случайными заказами, снимать квартиру на окраине города и подрабатывать уборщицей в ночном клубе. Если бы кто-то сказал мне раньше, что я докачусь до такой жизни, я бы рассмеялась фантазеру в лицо. Но, увы, это моя теперешняя реальность. Но сегодня я должна все изменить. Мне чертовски нужна эта работа. Поэтому приехала без опозданий в офис, который раньше принадлежал моему отцу, в белой рубашке и строгой юбке-карандаш в надежде получить должность ландшафтного архитектора. Это моя специальность, которую я получала в аграрном институте целых пять лет, и мое любимое дело, черт его дери, которое у меня фактически отняли. Никто больше не желает иметь дело с девушкой по фамилии Касьянова. Я была готова умолять нового босса взять меня на испытательный срок. Фирма теперь называется по-другому, но сфера деятельности осталась та же – строительство коттеджных поселков. У них открылась ставка, которую когда-то занимал мой жених. Я была его стажеркой, и у нас случился бурный роман. Ахматов даже сделал мне предложение. Но потом… Потом все пошло не так. Лучше не вспоминать об этом, чтобы не испортить собеседование своей мрачной физиономией. В офисе произошли разительные перемены, новый ремонт, новая мебель. Больше ничто не напоминало фирму «Аврора Касс». Отец назвал ее в честь моей покойной матери, Авроры Касьяновой. Я не знала, кто сейчас занимает должность генерального директора. Не следила, потому что было больно. Очень больно потерять разом все и подниматься с нуля. Но я справилась. Раз уж я здесь стою в хороших вещах, дорогих туфлях, купленных специально для этого случая. Я справилась. «Здравствуйте!» – поздоровалась с администратором. «Я по поводу вакансии ландшафтного архитектора». Девушка с учтивой улыбкой и с сомнением осмотрела меня и кому-то позвонила. На стойке стоял диффузор, источающий аромат ванили. На стене висела огромная композиция из искусственного мха. «Какая безвкусица!» «При отца было лучше!» «Проходите в 116 кабинет, вас ожидают». Закончив короткий разговор, велел мне администратор. «Благодарю вас». Вызвала лифт и поднялась на нужный этаж. Было бы интересно посмотреть на кабинет главного, но вряд ли меня туда в ближайшее время пустят. Скорее всего, меня ждали в отделе кадров. Компания «Мстрой» масштабная и наверняка имеет приличный штат работников. Осталось ли здесь хоть одно знакомое мне лицо? Лучше бы нет». Каково же было мое удивление, что 116 кабинет оказался приемный генерального. Я застыла в нерешительности, пока блондинка в черном платье сверлила меня высокомерным взглядом. Где-то я видела ее уже. «Доброе утро, Стефания!» — сказала она. «Присядьте и подождите, вас пригласят». «Доброго утра!» «Хорошо». Села на белоснежный кожаный диван и огляделась по сторонам. Я занервничала. Если директор знаком с моим отцом или наслышан о нем, то у него есть полное право мне отказать в должности. Скорее всего, так и будет. Не нужно было сюда приходить. У меня нет шансов. Я встала, чтобы молча уйти, но услышала голос секретаря. «Проходите». Набрав легкие воздуха, я толкнула дверь и попала в сумеречный кабинет. «Здесь что, работает вампир, не терпящий света?» Когда мои глаза привыкли к полутьме, я увидела мужчину в костюме, стоящего у окна. «Здравствуйте!» — промямлила, едва слышно. Два года сплошных унижений превратили меня в тряпку и рохлю. «Я по поводу вакансии!» Мужчина щелкнул выключателем, сунул руки в карманы брюк и медленным шагом стал приближаться ко мне. Едва я рассмотрела его лицо, мне захотелось убежать. «Этого не может быть!» «Просто не может!» «Стефания, вот так сюрприз!» Усмехнулся хозяин кабинета. Не думала, что когда-то снова встречу его. Ахматов с собственной персоной. Мой бывший босс и... просто бывший. Широкие плечи, мускулистые руки и холодные голубые глаза. Когда-то я считал его идеалом. «Я ухожу отсюда!» Развернулась на высоченных каблуках в сторону двери. «Мне не нужна эта работа!» «Ошибаешься, нужна!» Ахматов привалился плечом к двери. Так нужна, Стэша, что ты будешь выполнять все мои приказы. Ведь ты знаешь, каким я могу быть. Требовательным. Бывший провел по моей щеке пальцем, и я дернулась, будто от пощечины. Это ловушка. Вакансия открыта специально для меня. Ахматов знал, в каком плачевном положении я сейчас нахожусь. Да, знал. Это значит, он следил за мной из-под тяжка? Надо же! «За два года ни разу не пересеклись, а тут на тебе, генеральный директор!» И фирму в честь себя назвал «Самовлюблённый индюк», «Эмстрой», «М» — первая буква его имени. «Не трогай меня!» — выставила барьер между нами в виде руки. «А то что?» — нагло усмехнулся он. «У тебя нет выбора, Стэша». «Отныне для вас, Стефания Сергеевна!» «Теперь ты будешь работать на меня, Стефания Сергеевна!» «Никогда, Март! Лучше буду безработной нищенкой, чем снова попаду в твои сети!»